И садилися четырнадцать богатырей На своих добрых коней богатырских, И мать сыра земля всколыбалася. И приезжают близ города Киева, Близ собаки царя Калина, Раскинули они шатер белополотненный, И хлеба соли они покушали, Легли они спать, да почив держать. Илье Муромцу Не спится мало собиться и садился илья на добра коня и поехал против царя калина не ясен сокол на гусей лебедей напускается илья муромец наррать силу великую и зачал илья по силе поеивать зачал илья по силе помахивать куда рукой махнет Улица лежит, отмахнет переулками. Его добрый конь провещался языком человеческим, Ай же, старый казак илья муромец, Есть у собаки царя калина, выек три подкопа глубокие. Я в подкоп скачу повыскочу, тебя илью повынесу. Я в другой скачу, повыскочу, тебя илью повынесу И в третий скачу. Повыскочу, навряд тебя, Илья, повынести. И бьет коня он по тучной бедре. Ты, волчья сыт травяной мешок, Разве подкопов не видывал? Неужели с этих ямочек не выскочишь? Он в подкоп вскочил, повыскочил, В другой вскочил, повыскочил, В третий скачил, сам повыскочил. Не мог Илью повынести. Упал Илья в подкопы глубокие. Обостали татары поганые, Сковали ему ножки резвые, Связали ему ручки белые И привели к собаке царю Калину.